18. Кровь и честь. Берлин, Германия, 25 марта 1937 года. Хуго Экенер решил срезать путь и пошёл через зоологический сад. Это было время младенцев, нянь и стариков, которые грелись на солнце в окружении цветущих нарциссов. Вся остальная Германия работала. Было 11 часов утра. Командир Эккенер остановился, чтобы посмотреть на сборку вольера. Он внимательно наблюдал, как решётки соединяют вместе И ему всегда было интересно, что происходит вокруг. Сварка старой клетки, полёт воробья, полог закрывающий колыбель. Его могло вдохновить всё что угодно. Огромный дирижабль Гинденбург летал всего лишь год, а в голове Хуга Эккенера уже появились новые проекты в это утро. Его взгляд незаметно скользнул с металлического кружева вольера на молодого человека в фуражке, который чего-то ждал неподалёку, засунув руки в карманы. Эки на рубеже видел его вчера на другом конце города. Власти частенько вели за ним слежку, но обычно её не поручали желторотым мальчишкам. Экенер направился к кирпичному павильону. Молодой человек последовал за ним. Командир всерьёз разозлился. Ему назначили встречу в близлежащем кафе, и у него не было ни малейшего желания привести туда за собой эту пиявку. Он вышел в павильон рептилий. Здесь пахло протухшим мясом, на дорожках никого не было. Меланхоличный удав, свернувшись кольцами спал за стеклянной перегородкой. Хуга Экнер торопливо пересек помещение и выбрался через пожарный выход между двумя вивариями с ящерицами и бесшумно прикрыл за собой дверь из-за кошмаров, в котором пребывала его страна. Он Уже почти семидесятилетний старик всё ещё играл с плостями в кошки-мышки. Диктатура держит людей в форме, он всё больше склонялся к этой мысли. Одышавшись, он приметил трёх мамочек с колясками. Вот кто ему нужен, и Экенер пристроился к ним. Ускользнув таким образом от слежки, он стал заглядывать в коляски и изображать дедушку, расточать улыбки дамам и наконец показал фокус, демонстрируя, как на монете в две рейхсмарки под орлом то исчезает, то появляется свастика. Хоп! Одна из женщин, подумав, Спросила, не он ли тот самый господин с дирижаблем? «Я?» Он долго отнекивался, уверял, что его часто об этом спрашивают, что знаменитый командир дирижаблей гораздо старше, и волос у него на голове гораздо меньше. «Нет, если говорить на чистоту, он, торговый агент, занимается сигарами, и Эккенер достал одну из кармана». Вы на него так похожи. Ну, пожалуй, немного, но у него нос потолще, вам не кажется? Командир проводил этот мирный караван, пахнущий миндальным молоком, до Живой изгороди, обогнал её по махольмамочкам и закурил. Когда он подходил к чугунным воротам, хвоста уже не было. Экенер пересек улицу и вошёл в почти пустое кафе. Один единственный посетитель сидел за столиком и читал газету. Это был его товарищ Эскироль, парижский врач. Хугайкенер смотрел на него и вспоминал, как однажды зимним вечером они впервые встретились в кафе на улице Паради, и ещё там был Зефир и Жозеф Жак Пэп, боксёр-парикмахер с берега слоновой кости. Война подходила к концу, и появилась надежда, что теперь все будет иначе. Но они ошибались, наоборот. С тех пор каждая их встреча означала, что миру по-прежнему угрожает опасность. Экинер сел напротив своего друга. — Ты читаешь по-немецки, доктор Эскероль? — тот опустил газету. — Нет, я смотрел вот на это. Он показал фотографию Экинера рейхсканцлера Гитлера с ребёнком на руках экенер даже не взглянул на неё он горячо пожал ей роли руку сколько лет прошло спросил экенер выпуская облако сигарного дыма два года не меньше где сейчас господин пипп на лазурном берегу работает над своим загаром Экенер подозвал официанта, они заказали горячий шоколад и молча посмотрели друг на друга сквозь дымовую завесу. Мне всегда становится страшно, когда ты просишь о встрече, сказал Экенер, и Скероль улыбнулся. Есть новости о Зефире? спросил командир. Абсолютно никаких. Экенер всегда беспокоился о Зефире. Тогда что? А ничего, сказал Эскироль. Париж в порядке, пациенты тоже. Я лечу премьер-министра, и он передаёт тебе привет, очень любезно. С его стороны недоверчиво протянул Эккенер: "Я просто хочу попросить тебя о маленькой услуге". Командир Эккенер раздавил в пепельнице свою сигару. Каждый раз речь шла о какой-нибудь маленькой услуги. Им принесли шоколад, взбитые сливки клубились над краями чашек. "Я сейчас готовлю к поездке одного пациента", сказал Эскироль, Экенор молча смотрел на друга. Его должен принять на лечение мой коллега за границей, в Америке. Этот пациент не переносит морских путешествий сочувствую. Это очень большой человек. Экенер не понимал, что это значит. Он как-то разбил нос одному большому человеку, который вздумал тайком курить на графице Пелиня. "Большой в каком смысле?" спросил командир, не пролезая в дверь. Эскироль попробовал шоколад. И сказал: "Мне бы хотелось, чтобы он полетел на твоём Гинденбурге. Когда?" "Первым же рейсом в Нью-Йорк. Но ну, сейчас туда рейсов нет. А когда будут?" "3 мая вылет из Франкфурта." "Ну, тогда он подождёт до 3 мая. Ты же говорил, что он серьёзно болен, его болезнь не такая уж она подождёт. Не спуская глаз, Друг Эскироль облизнул пальцы, смазанные шоколадом. "Не я знаю, что у тебя появилась новая четырёхместная каюта с окном", сказал Эскироль. "Этого господина сопровождают двое, и он хочет, чтобы они были рядом, а он не хочет, чтобы я тоже был рядом в его ванной комнате" в нижнем белье нет. Ну что ж, очень, кстати, меня даже не будет на борту. Как так? воскликнул Эскироль и кэнерн старательно намазал булочку маслом. Я как раз уеду в Австрию. Командовать дирижаблем будет Макс Прус. Доктор Эскироль оселса поглубже в кресло. Этот господин Вальп которого я лечу, сказал он. Мечтает пожать тебе руку. Прости, он не поднимется на борт, пока не пожмёт тебе руку. Ты шутишь? Нет. Ох, ну, в таком случае, надеюсь, он не заражен. С решительным видом Экинер протянул из керолью нож для масла и обнажил правое запястье. Режь. Потом отдашь ему. Пусть пожмёт. Ну, брощу теть, командир. Дело и вправду очень серьёзное. Вот это меня и беспокоит. Если дело серьёзное, то боюсь, я не смогу тебе помочь. И Эккер замолчал, глядя на друга. Доктор чуть отодвинулся от него вместе с креслом и сказал: "Я видел фотографии с ваших олимпийских игр". Хуга Эккер помешивал Ложечкой шоколад. Эскероль продолжал сто тысяч зрителей на стадионе. Дружно, как один человек, вскидывает руки, приветствуя дирижабль. Это был пик твоей славы, разве нет? В августе 1936 года Олимпийские игры в Берлине... Стали триумфом Гитлера и дирижабля Гинденбург. Цеппелин, украшенный нацистскими символами, пролетел над стотысячной толпой. "Замолчи, Скироль". "Почему я должен молчать? Гитлер хотел, чтобы дирижабль носил его имя, Адольф, очень подходящее имя для дирижабля. Я не разрешил" Но надо было как-то смягчить отказ. Знал бы ты, как я ненавидил тогда эту власть. Смягчить отказ. Ухмыльнулся Эскироль. Перестань, ты всё прекрасно понимаешь. Нет. Не понимаю. Я прошу тебя всего лишь пожать руку этому человеку. Я заплачу за него и за его друзей, и за свою каюту тоже, за свою. Я буду жить в ней с Джозефом ПП. Экинер изумлённо уставился на Эскироля. Он тоже болен. Прямо эпидемия какая-то. Он никогда не был в Нью-Йорке. Я покажу ему город. Очень мило. Экинер вздохнув то затеяли его друзья. Он побарабанил пальцами по столу, Эскироль огляделся по сторонам. В кафе по-прежнему никого не было. Две официантки обедали недалеко от входа. "Снаружи тебя поджидает друг", сказал Эскироль, Экинерн ни шевельнулся. "Где? Он пришёл следом за тобой и сел на скамейку напротив окна, парень в морской фуражке, сколько лет? На вид нет и 20. Хуга Экенер вырвался и, обернувшись, подозвал одну из официанток. Возьмите за шкирку вон того мальчонку и приведите сюда. Через несколько минут юношу подставили перед ними, он вытянулся по стойке смирно, слегка покачиваясь взад-вперёд. Эккенер собрал куском булочки остатки шоколада с дна чашки. "А ну убирайся отсюда вместе со своей фуражкой, чтобы я тебя больше не видел, есть командир. Кто тебя послал?" У парня забегали глаза. "Кто тебя послал?" заорал Эккенер. Доктор Скироль внимательно наблюдал за этой сценой. "Я сам пришёл, командир." Экинер сложил свои сильные руки на коленях. Как ты сказал, я пришёл сам, и что ты от меня хочешь? Полететь с вами, ответил юноша. Мне никто не нужен. Вон отсюда. У меня для вас письмо. Хуга Экинер словно толкнули в грудь много лет назад. Один мальчик сказал: Эти же слова у меня для вас письмо и до стол рекомендательное письмо от отца Зефиру. Давай его сюда. Парень расстегнул куртку, приоткрыв на несколько секунд шерстяную подкладку с узорами с свастик. Он вынул из внутреннего кармана лист бумаги, сложенный треугольником. Хугай Кенер повертел письмо в руках и развернул его на листочке было всего несколько слов, но Экенер читал их довольно долго. Он взглянул на юношу. Как тебя зовут? Шифт. Откуда у тебя такое имя? Парень начал тараторить слова одной нацистской песни, Там говорилось о сплоченных рядах и коричневых батальонах. — Ясно. — Спасибо, — прервал его Хуга Экинер. — Я на вашей стороне, — сказал Шифт. Он достал из кармана кинжал. Эскероль привстал, но командир знаком велел ему сесть. Он взял кинжал из рук юноши. На рукоятке были выгравированы слова «Кровь и честь». Девиз гитлеровской молодежи. Видите, я с вами. Да, а теперь убери это. Тут Шифт начал читать новые стихи. Замолчи! Экинер вынул свою визитную карточку. Эскероль подавленно наблюдал за ним, записывая что-то на картонке. Командир продолжал говорить, как врач, составляющий предписание пациенту. «Что ты умеешь делать?» Шифт сказал. Всё, ты можешь таскать тяжёлые вещи. Да. Поезжай на Франкфуртский аэровокзал. Знаешь, где он? Да. Покажешь мою записку господину Клаусу. Он найдёт тебе работу. Поезжай прямо туда. Договорились? Да. Нигде не задерживайся, сразу садись в поезд, а потом спросишь господина Клауса и останешься там. Юноша взял карточку, щёлкнул каблуками и вышел. Кинжал с надписью "Кровь и честь" остался на столе. Экинер проводил мальчика взглядом. Ему казалось, что он вернулся на несколько лет назад и видит уходящего Ван Гога. Доктор Скироль сидел перед Экинером и глядел ему прямо в глаза. "Я вижу некоторым просителем, ты не отказываешь?" Это правда. Ты изменился. В самом деле я изменился. И Экинер тяжело вздохнул. Все меняются в тот или иной момент. Ты мне отвратителен. Ну, к примеру, тебе известно, что я изучал психиатрию в Лейпциском университете. Не увили вы от ответа, командир. Я хотел быть психиатром, получил докторскую степень, а потом передумал. Надо уметь меняться, Эскироль. Теперь я понимаю, как бы я страдал в психиатрических лечебницах больных не лечат, их уничтожают. Я не об этом с тобой говорю, сказал Эскироль. Он отлично знал, какие чудовищные законы против психически больных людей придумали нацисты. Гитлер уже 10 лет говорил о необходимости соблюдать расовую гигиену. Ты всё сваливаешь в кучу, настаивал Эскероль. Нет. Я говорю тебе о том, что я видел своими глазами, в отличие от тебя. Ты соучастник всего этого. К тебе пришёл какой-то тип, и ты помог ему с работой, потому что он принёс рекомендацию сверху. Якинер задумчиво скреб большим пальцем по скатерти вид, у него был усталый, он предвинул письмо юноши Кескиролю. Хочешь на неё посмотреть, на эту рекомендацию? Нет. Ну всё же он протянул руку и взял листок, письмо было написано красивым почерком. Внизу стояла неразборчивая подпись. Искроль не умел читать по-немецки. Кто это писал, спросил он. Он сам, шифт. Так это фальшивка? Нет, это подлинный документ. Рецепт приготовления свинины с капустой. Что? Прости. Свинина с капустой. Тушишь полтора часа. И ни в коем случае не перемешивать, так он сумасшедший, да, хроническая шизофрения с помутнением сознания. Ты разве не заметил? Чем уже ты учился в Париже, гулял с девушками по латинскому кварталу? Доктор Эскироль слегка растерялся. Ты видел его глаза, продолжил Экинер. А как он мотал головой? Ничего не заметил. Этот парень никогда и рядом не стоял с гитлеровскими молодчиками, и слава богу, иначе он был бы уже в лаборатории, а человек в белом халате проводил бы эксперименты над его мозгом. Поэтому я нашёл ему надёжное укрытие. Может быть, его прислали мои университетские друзья. А может это чистая случайность, неважно. Он будет таскать баллоны и ящики в наших франкфуртских ангарах, и для него это наилучший вариант. Эскироль молчал, держа в руке письмо. Прости, я был неправ. Мне приходится каждый день выбирать между кровью и честью. Вот так-то, доктор. Экенер поднялся, положил на стол купюру, воткнул в неё кинжал и направился к выходу. Эскироля кликнул его: "Постой, когда мы теперь встретимся?" Экенер притворился удивлённым. "Да в мае, во время посадки на Гинденбург. Разве это не считается?" И он вышел. На улице его белоснежная грива и кашемировое пальто привлекали всеобщее внимание, и Скироль увидел, как Экинер взмахом руки останавливает поток автомобилей, чтобы пересечь улицу, не дать не взять переход Моисея через Красное море. Эскироль выпил стакан воды и ещё несколько минут сидел за столом в раздумьях. Потом он спросил, откуда можно позвонить? Ему указали на лестницу ведущую вниз. 10 минут спустя после борьбы с телефонисткой, с помощью нескольких немецких слов, которые он знал, Эскироль удалось наконец соединиться с Женевой. Он попросил к телефону Венсана Вальпа. Господин Вальп, это я, доктор Эскироль, я в Берлине. Всё будет готово к началу мая. На другом конце провода молчали. Вы меня слышите? Мы вылетаем 3 мая из Франкфурта. Из Киролиус слышал короткие гудки. И так было всегда. В каком бы обличье он ни был Винсана Вальпа, Виктории или в любом другом. Виктор Волк никогда не говорил по телефону. Он выслушивал и клал трубку.